Глава 10. Декабрь. Курт. Попутного южного ветра ждали трое суток. Он задул ночью через три часа после заката НЦ. Еще через час 12 человек встали на лыжи. Курт обернулся. Снежана стояла, держась за полок шатра и закусив привычно губу, глядя на него. Курт нагнулся, сбросил крепление подбежал к обнял. Ни пуха ни пера, тихо сказала Снежана по-декабрьски. Чёрт. Еще минут пять они простояли, обнявшись и не проронив ни слова. Затем Курт оторвался от жены, поцеловал в кончик носа, в губы и размашисто зашагал прочь. Встал на лыжи, махнул рукой на прощание и помчался догонять остальных. С восходом Ц4 лодки спустились на воду. Длинный курносы Глеб И немногословный плечистый Иван принялись устанавливать мачту, затем крепили на нее парусину, пока Курт уперев весло в дно, удерживал лодку на месте. Готовы? зычно крикнул из утреннего сумрака Фрол. Да, отозвался Глеб. Отчаливаем. Курт навалился на весло, оттолкнул лодку от берега. С минуту стоял, лицом ловя порывы южного ветра, потом уселся на банку. Судьёнушка набирала ход, по правую руку рос из воды серебряной индюс. Описал над головами круг и убрался на запад сахарный альбатрос. До полудня шли ходка. На головной лодке Илья одну за другой затягивал песни, аккомпанируя себе на странном деревянном инструменте, с натянутыми на длинный вычурный гриф витыми металлическими шнурами. Инструмент назывался гитарой. Снежана как-то сказала, что за шнурами Илья ездил на февральские торги и отдал за них апрелиту целый воз вяленой рыбы. На судне бунт над нами чайки реют, доносилось с главной лодки. Курт завороженно слушал. И в перерывах между песнями Глеб переводил их содержание на июльский. Особенно Курту пришлась по душе одна про волков. Эту песню написал великий русский поэт, объяснил Глеб. Его звали Владимир Высоцкий. Он жил в двадцатом веке, за шестьсот лет до нас на исконной земле. В песне есть особое, заключённое в слова с почти волшебство. Каждый, кто ее слушает, или почти каждый, чувствует себя тем, аконом, волком. И понимает, что песня эта про него самого и про его стаю, про тех, кто рядом с ним. Может, ли я спеть ее еще раз? спросил Глеба Курт. Конечно, попроси его. Курт сглотнул. Илья был единственным человеком в кочевье, с которым они обходили друг друга стороной и не здороваясь, отворачивались, когда сталкивались лицом к лицу. Как называется песня? Охота на волков. Спой охота на волков еще раз, пожалуйста, крикнул Курт в сторону головной лодки. Легко, донеслось оттуда после короткой паузы. Для нашего друга фашиста исполняется. Исполняется для фашиста. Что такое фашист? обернулся к Глебу Курт. Не обращай внимания. Неожиданно смутился тот. Илья шутит. Я бы хотел все же знать. Фашистами русские называли немцев давно, примерно в те времена, когда жил Высоцкий. Тогда была страшная война между нашими народами. Медведь знает про это в подробностях, я лишь помню, что фашисты напали на Россию. Внезапно, Внезапный исподтишка Сейчас тоже война, тихо сказал Курт. И то же нападение внезапно из-под тишка. Стоит только разницей, что на октябритов нападаете вы. Хотя мне, наверное, следует говорить мы. Прости, у меня в голове все уже смешалось. Ничего, криво усмехнулся Глеб. Как смешалось, так и размешается. Тем более, что уже никто ни на кого не нападает. А скоро и нападать будет некому. «Идет охота на волков, Идет охота!» — хриплым голосом запел Илья. На серых хищников, в мадёрах и щенков, кричат загонщики, и лают псы дробноты. В час пополудни исчез из виду южный берег. Еще через пару часов ветер пошел на убыль, а вскоре и вовсе стих. Глеб с Иваном сняли парус, приладили выключенные весла. Погляди пока, Сказал курту Иван: "Тут главное, чтобы слажено". Он уселся на банку в затылок Глебу, поплевал на ладони и взялся за вёсла. Следующие два часа без передышки гребли на север. "Давай сменю", предложил Глебу, сидящий на носу Курт. — "Сдёржешь Курт кивнул. Декабрьское слово было незнакомым, но догадаться, что оно означает, труда не составляло. Он поднялся и, придерживаясь за борт, переместился на скамью рядом с Глебом, которую декабриты почему-то называли банкой. Иван на минуту перестал грести, и Курт с Глебом поменялись местами. Рукавицы надень, велел Глеб, а то ладони мигом сотрешь». Ладони Курт стер до кровавых мозолей даже в рукавицах. Не прошло и часа после того, как сел на вёсла. Ничего, сказал, осмотрев его руки Иван. «Все через это проходят. На вот Иван разорвал бумажную обертку и извлек из нее рулончик тонкой марли. «Еще и старых запасов осталось, пояснил он. Когда торговали с вами, выменил. У нас парень с медициной труба. Ладно, посиди пока на носу, пускай руки отдохнут. Мы ну с Глебкой привычные. Когда НЦ преодолел большую часть дневного пути и завис над западным горизонтом, с головной лодки прокричали: "Суши весла!» Через 5 минут четыре судношки сошлись и заплясали на малой волне, метрах в трех друг от друга. Как стемнеет, зажжём факелы, велел Фрул, отхлебнул из фляжки и передал ее Илье. Ночью пойдем так: один на веслах, двое спят, потом меняются. Геройствовать не надо. Полчаса час отмахал, передал следующему. Думаешь, к завтра мы доберемся?» — спросил, утерев губы тыльной стороной ладони Илья. Кто его знает? Обратного хода все равно уже нет. Курт стянул рукавицу и опустил в ледяную воду пальцы. Вытащил руку, лизнул. Вода была горько соленая и едкая, с затхлым привкусом тины. Курт сплюнул за борт. А холоднее стало, ребята, или мне кажется? спросил поежившись Глеб. Пока греб не чувствовал, а теперь аж до костей морозит. «Зипун на день! — посоветовал Фрол. Ясное дело, что холоднее, мы считай, километров сто к северу отмахали. 100 километров не расстояние, степенно сказал усатый рассудительный Савелий. Не в километрах дело. дед мой говорил, что климат зависит от излучения НЦ». Понятно, что зависит, согласился Фрол. С закатом еще холоднее станет. Я не про то. Дед говорил, что лучи НЦ падают на землю неравномерно. Он это от своего отца слышал, моего прадеда. Тот в этих вещах разбирался. Якобы Савели задумчиво покусал длинный вислый ус и замолчал. Ну что, Якобы, договаривай. Якобы НЦ, по подедуем словам излучает направленно, только на материк и прилегающие воды. А это говорит о том, что излучение искусственного происхождения. Если так, то завтра будет приличный мороз. Ладно, завтра и увидим. Улыбнулся Фрол — Ерунду твой дед говорил, Савка, ты извини уж. Откуда искусственному излучению излучение взяться? На Анце никто не живет. Там атмосферы той нет. А если бы даже и жили, то какой смысл им нас обогревать? Не знаю какой, развел руками Савелий. Дед, однако, говорил, хотя ты все равно и скажешь, что ерунда. Он вновь замолчал. Давай уже излагай, рассмеялся Фрол. Скажу, не скажу, заранее гадать не стану. Дед считал, что на анце установлен аппарат, который излучает энергию, когда проходит над зимними землями и отключается едва их минует. На этот раз рассмеялся не только Фрол, но и все остальные. А Откуда там твой аппарат взялся? от хохота спросил Илья. Господь Бог сподобил. Это объяснение хорошо для весенних придурков, или для осенних. Вон, расскажи фашисту, Ха, ему придется по душе. — Еще раз назовешь меня фашистом, медленно проговорил Курт, глядя Илье в глаза. Я тебя пристрелю. Что? Что ты сказал? А ну тихо, фрол побогравил. Вы оба надоело. Услышав другой раз, посадим обоих в лодку и плывите куда хотите. Хоть стреляйте друг друга там, хоть миритесь, но в команде свары не будет. Ясно, нет? Наступила тишина. Фрол подождал немного, но желающих высказаться не оказалось. Так или иначе, резюмировал Фрол. Нам сейчас не до теории твоего деда, Савка. Давайте, парни, на вёсла. До заката гребут подвое, затем, как договорились». Едва стемнело, Иван пробрался на нос и зажег факел, пропитанный смолой пряной сосны. Притер ствол факела в пасс, закрепил и свернулся калачиком на дне лодки. Глеб кряхтя улегся на корме, и Курт сел за вёсла. Как устанешь, сразу буди, велел Глеб и через минуту захропел. Или как, не станет, добавил он, пробудившись, и захрапел вновь. нос. стало, едва Курт сделал первую сотню грибков. Стертые до крови ладони раздирала болью. Она вламывалась в запястье, корежила руки и полыхала в крови стиснув зубы и едва сдерживая стоны, курт отчаянно работал веслами. «Еще минуту и разбужу Глеба. Навязчиво думал он, отмахивая грибок за грибком. Минута проходила, наступала другая, за ней следующая. Весла потяжелели. Сейчас они весили, казалось, по поцентнеру каждая. Взмах, еще взмах. еще. Курт не знал, сколько времени он провел, отмахивая грибки. Глебом позвал лишь когда весла, вырвавшись из рук, шлепнули лопастями по воде, и поднять их не оказалось никакой возможности. Ракавыляв на корму, Курт рухнул на постеленный на дно ватник, накинул сверху другой и мгновенно заснул. Пробудился он от грохота, рывком сел, заозирался по сторонам. Факел на носу догорал, его свет метался по ошеломленным лицам напарников. Впереди и справа ревело, грохотало и обрушивалось что-то громоздкое, страшное. Что это? С ужасом в голосе спросил Иван. Ему никто не ответил. Глеб бросил весла и застыв смотрел в ту сторону, откуда налетали на них чудовищный грохот и рев. — Сворачиваем! заорал откуда-то слева Фрол. По двое гребцов на вёсла! Живо, парни, живо, ну! Иван метнулся на банку, они с Глебом принялись отгребать от источника звука прочь следующие полчаса грипцы надрывали жилы, выкладываясь до треска в костях. Шум постепенно становился тише, затем и вовсе смолк. И Фрол из темноты крикнул: «Табань! Это лед!» В наступившей тишине крикнул с третий по ходу лодки Савелий. "Там ломались льдины. Ночью грести нельзя. Можем угодить в дрейфующие льды, оттуда не выбраться. Стоять на месте мы тоже не можем", сказал Фрол спокойно. Будем двигаться дальше, только придется поменять режим. Один на веслах, другой на носу смотрящим. Третий спит. Ничего, ребята, потерпите до утра, недолго осталось. Утро Курт встретил на носу лодки. Цепо серебрил горизонт на востоке, затем явилась из-за него верхний обод своего диска. Темнота разом рассеялась, превратившись в сумерки. Теперь с каждой минутой становилось светлее. Никогда посветлело окончательно. Сразу с двух лодок хором закричали: "Земля!" Курт вгляделся. Впереди прямо по ходу была суша. По правую руку она загибалась косой далеко на юг, по левую обрывалась в воду. Сначала Курт подумал, что ночью они шли параллельно берегу, но мгновением позже с этой мыслью расстался. "Это не земля", сказал негромко Иван. "Это кромка льда, парни. Сплошного, а там слева, видать, протока. Будем плыть сколько сумеем, распорядился Фрол. Если не увидим земли, пристанем к льду. Вытянем лодки и дальше пойдем пешком. Через полчаса, обогнув ледяную кромку, четыре судюнышка вошли в протоку. Теперь лед был по обе руки, суровый, застывший, неподвижный. Иногда то справа, то слева раздавался давящий грохот. В первые несколько раз Курт инстинктивно ёжился, потом привык. Ратока постепенно сужалась. лед по обе стороны надвигался на лодке, но впереди все еще была вода. и Фрол приказал двигаться дальше. Через час однако створ между стенами льда впереди сошелся. Причаливаем, распорядился Фрол. Двигаемся осторожно, медленно. Вон туда. Фрол указал вытянутым веслом влево по ходу. Там похоже что-то вроде площадки. Через десять минут Курт с Глебом притёрли лодку ко льду. Иван, держась за весло, перевалился через борт, лёг на льдину плашмя и откатился от кромки. Держит? спросил Глеб тревожно. Вроде держит. Иван встал на колени, затем осторожно поднялся, постоял на месте, попрыгал. Прочный, сказал он. Разгружаемся. Через час лодки одну за другой втянули на лёд, волоком оттащили от кромки на сотни метров. Разделимся, решил Фрул. Трое пойдут на север, еще трое на северо-восток и столько же на северо-запад. Последние трое останутся здесь, при лодках. Жратвы возьмем на четверо суток. Два дня туда, два обратно, не больше. Если через два дня не обнаружите суши, поворачивайте вспять. Если обнаружите, обследуйте и тоже поворачивайте. Так, и вот что. Фрул обернулся к Петру, третьему члену экипажа его лодки. Поменяйся -ка с Куртом, Петя. Пойдешь с Иваном и Глебом на север. А вы двое. Фрол бросил взгляд на Курта, потом на Илью. Со мной. Надо в конце концов наводить в команде порядок. Лед поначалу ровный лишь, у воды слегка припорошённый. Вскоре стал бугриться, топорщиться, ощетинился острыми зубьями торосов, покрылся толстым ковром снега. Скорость передвижения заметно упала. а к закату це, и вовсе сошла на нет. На ночь завернувшись в спальные мешки, улеглись на снегу и поднялись едва рассвело. Надо возвращаться, хмуро сказал Илья. Нечего тут искать. С такой скоростью хорошо, если пройдем за день пять-шесть километров. Фрол задумчиво оглядел унылую однообразную местность. До полудня будем двигаться вперед, — сказал он решительно. Не увидим земли повернем обратно. Землю они увидели за час до полудня. На горизонте сначала едва различимый, размытый, появился остроконечный холм. Поначалу они даже не поняли, что это именно холм, приняв коническую возвышенность за гигантский торос. А когда поняли, Фрол радостно заулыбался и велел наддать. — Часа за три дойдем, — сказал он. Заберемся на вершину, оттуда возможно удастся увидеть другие острова. Осмотримся, потом вернемся к лодкам и будем решать, что дальше делать. С каждой сотней метров холм принимал все более четкие очертания и увеличивался в размерах. Затем стал виден берег, полога поднимающийся из льда. Коросы исчезли, снежный покров истончал, и идти стало гораздо легче. Под конец, когда до подножия холма остался какой-нибудь километр, все трое уже почти бежали. Несчастье случилось в полусотни метров от берега. Спешащий к нему впереди остальных фрол вдруг резко взмахнул руками и скрикнул: В Следующий момент лед под его ногами раздался и разошелся по сторонам рваной трещиной. Илья, споткнувшись, упал и покатился по льду, к образовавшейся полынье, в которой уже исчез фрол. Илья рухнул в нее, погрузился с головой, через секунду вынырнул и бросился грудью на кромку льда, немедленно под ним обвалившуюся. Курт, распластавшись на льду пополз к полынье, вокруг него зигзагами разбегались хвостатые трещины. Илья снова вынырнул, Он задыхался, судорожно хватал воздух распяленным ртом. Держи! Курт сорвал со спины винтовку обеими руками, вцепившись в ствол, протянул Илье приклад. Надрываясь от натуги, стал вытаскивать одновременно, отползая назад. Дважды лед под Ильей обламывался, и тот вновь уходил под воду. С третьего раза Курт вложил в рывок последние силы, выдернул его, ухватившись за рукав, стал тянуть, оттащил метров на двадцать, и силы кончились. Курт упал лицом в снег, секунд пять лежал, не в силах пошевелиться. Собрав все, что в нем оставалось, перевернул Илью на спину. Тот был без сознания, глаза у него закатились, и из прокушенной губы стекала на подбородок кровь. Курт сорвал с себя ватник, уложил на него напарника и, задыхаясь, волоком потащил в обход полыньи к берегу. Сколько времени тащил и как удалось дойти, он не запомнил. Вытянул на берег, пошатываясь, побрел обратно к рюкзакам подобрал навьючил на себя оба и на заплетающихся ногах вновь двинулся к берегу полоснул по десёнкам ножом выудил с дна флягу с самогонным спиртом запрокинул ко рту, в три глотка половинил затем лезвием разжал илье зубы и поднес ему горлышко к губам дальнейшее происходило словно в забытьи и как рубил чахлое гнутое дерево а потом непослушными руками разводил костер, курт не помнил Как стаскивал, так и не пришедшего в сознание Ильи одежду не помнил тоже, и не помнил, как натягивал на него новую, сухую. в памяти осталось лишь немой верный, наваливающееся на тело усталость и вкус талого снега на губах. К утру у Ильи начался жар. Он впал в беспамятство. К полудню вынырнул из него, недолго молчал, глядя на Куртонн налитыми кровью глазами. Затем вновь потерял сознание. Заговорил только к вечеру, с трудом разлепляя опухшие, обнесенные простудой губы. Уходи. Вдвоем мы не дойдем. Я не дойду. Курт задумчиво кивнул. Не дойдешь. И трое суток здесь один не протянешь. Видимо. Не протянул. Не Неважно. Спасибо тебе. Теперь уходи. Курт подумал, затем отрицательно покачал головой. Подожду до завтра, сказал он. Время еще есть. Завтра ничего не изменится. Уходи сейчас. Курт, не отвечая, поднялся, постоял, затем, развернувшись, пошёл вглубь острова. Добрёл до подножия островерхового холма и стал забираться по пологому склону. На вершине огляделся. Непрерывная цепь островов уходила на северо-запад и терялась на горизонте. Холмистых и плоских, крошечных и довольно приличных размеров, покрытых лесом и лишенных всякой растительности. Оскальзываясь на снегу, Курт спустился к подножию. Илья, лежа на спине у костра, тяжело с хрипом дышал. Что там? Не открывая глаз, спросил он. Острова. Целая Целестрана островов. Безлюдная, безжизненная, ни птиц, ни зверей. По крайней мере, здесь. Иначе были бы следы. Понятно. Илья замолчал. Вскоре он вновь, потерял сознание на долгие трое суток. Несколько раз курт начинал лихорадочно собираться. Умирать вдвоем не было смысла, никакого. И всякий раз расшнуровывал тощий рюкзак с остатками провизии и брел рубить хворост. Потом кипятил на костре снег и насильно поил напарника, вливая кипяток сквозь стиснутые зубы. Дурак, сипло сказал Илья, очнувшись на исходе третьего дня. Ты дурак, парень, курт кивнул. Он был согласен. В кармашке рюкзака леса просипел Илья. Крючки там же. Надо пробить во льду прорубь, иначе согнемся. — Как пробить? Колом. Свалить дерево и вытесать его из ствола. Заострить. Какой же ты все же дурак. Урт не ответил, засунув за пояс единственный на двоих топор. Он двинулся тесать кол.